Книга памяти Эпиграф «Когда мертвый плачет, это признак того, что он находится на пути к выздоровлению», — торжественно произнес Ворон. «Я, к великому сожалению, вынужден не согласиться с моим достопочтенным другом и собратом», — возразил Сыч. «Ибо, когда мертвый плачет, это, по моему мнению, признак того, что он не желает умирать». «Карло Колоди. Приключение Пиноккио. Примечание. Глава шестнадцатая. Перевод Казакевича. Конец примечания. Он выкладывает на стол перед собой чистый листок бумаги и пишет эти слова ручкой. «Было. Никогда больше не будет». Потом, в тот же день, он возвращается к себе в комнату, находит новый листок бумаги и кладет перед собой на стол. Пишет, пока всю страницу не заполняет словами. Потом, когда перечитывает написанное, ему трудно разобрать эти слова. А какие удается понять, похоже, не говорят того, что, как он думал, скажут. Затем он выходит ужинать. Тем вечером он говорит себе, что на завтра будет другой день. У него в голове принимаются голдеть новые слова, но их он не записывает. Решает называть себя «О». Ходит зад-вперед между столом и окном. Включает радио, затем выключает, выкуривает сигарету, затем пишет «было, никогда больше не будет». Канун Рождества, 1979-й. Жизнь его, казалось, больше не обитает в настоящем. Стоило включить радио и послушать международные новости, и он уже ловил себя на том, что воображает, будто слова описывают то, что случилось давным-давно. Даже стоя в настоящем, он чувствовал, что смотрит в него как бы из будущего, а это настоящее... Как прошедшее время устарело настолько, что даже ужасы сегодняшнего дня, которыми обычно он бы очень возмущался, кажутся ему далекими, словно это голос по радио читает хроники какой-то исчезнувшей цивилизации. Потом, когда ясности прибавится, он станет называть это ощущение «ностальгии по-настоящему», примечанием. Видимо, созвучие носилось в воздухе. Одноименное стихотворение Андрея Вознесенского появилось в 1976 году, а его перевод на английский в одноименном же сборнике вышел в США в 1978 году в издательстве «Дабл Дэй». Конец примечания. Продолжить подобным описанием классических систем памятования вместе с графиками, диаграммами и символическими рисунками. Рамон Льюй, к примеру, или Роберт Флатт. Примечание. Рамон Льюй – каталанский миссионер, поэт, философ, и теолог, один из наиболее влиятельных и оригинальных мыслителей европейского высокого средневековья. Роберт Флатт. «Английский врач, философ-мистик, астролог, музыковед и теоретик музыки». Конец примечания. Не говоря уж о Джордано Бруно, великом Нолансе, которого сожгли у столба в 1600-м. Места и образы, как катализаторы вспоминания других мест и образов, вещей, событий, погребенных артефактов собственной жизни». Мнемоника. Даже представление Бруно о том, что устройство человеческой мысли соответствует устройству природы, и, следовательно, заключить, что все в каком-то смысле связано со всем остальным. В то же время, как бы параллельно сказанному выше, краткое изыскание комнаты. Образ, к примеру, человека, одного сидящего в комнате, как у Паскаля. Все несчастье людей происходит только от того, что они не умеют спокойно сидеть в своей комнате. Примечание. Паскаль в лес. Мысли о религии. Статья пятая. Жалкое состояние человека. Конец примечания. Как во фразе «В этой комнате он написал книгу памяти».